В тот же вечер, придя к Джулии, я нашел ее лежащей на диване. Она вытянулась в полный рост, голова утонула в мягких подушках. Лежала она с закрытыми глазами, глубоко уйдя в свои мысли. Я задался вопросом, а не думает ли она обо мне? Поэтому на цыпочках подкрался к дивану, наклонился над Джулией и легонько поцеловал в губы. Она вскрикнула, хмурясь, открыла глаза. «Ты меня испугал!» «Извини», — смиренно ответил я. «Я хотел сделать тебе сюрприз». Она не ответила, но вскинула брови, чуть повела плечами. Мне оставалось только гадать, что рассердило ее. Я уже знал, что она очень вспыльчива, но не очень-то и возражал, потому что после вспышки негодования всегда следовало раскаяние и звучали слова любви. Я провел рукой по ее прекрасным мягким волосам. Она вновь нахмурилась и отвернулась. «Джулия, в чем дело?» Я взял ее за руку, но она тут же вырвалась. «Ни в чем. Почему ты отворачиваешься от меня и убираешь руку? А почему мне не отворачиваться от тебя и не убирать руку? Ты не любишь меня, Джулия?» Она вздохнула, изобразила на лице скуку, Я смотрел на нее с болью в сердце и гадал, что происходит. «Джулия, дорогая моя, скажи мне, что случилось? Я чувствую себя таким несчастным. Разве я не сказала тебе? Ничего, ничего, ничего. А почему ты сердишься?» Я прижался своим лицом к ее, обнял за шею. Она нетерпеливо высвободилась. «Тебе неприятно мои поцелуи, Джулия?» Она раздраженно отвернулась. «Джулия, ты не любишь меня?» Мое сердце начало уходить в пятки. Я вспомнил все, что услышал от Матео. «Господи! Неужели это правда?» «Да, конечно, я тебя люблю, но иногда меня лучше оставить в покое. Тебе достаточно сказать хоть слово, и я уйду навсегда. Этого я от тебя не хочу, но нам будет гораздо лучше, если мы будем видеться реже». когда человек влюблен всей душой и по-настоящему ему не до предосторожностей. Ты бываешь здесь так часто, что я начинаю опасаться за свое доброе имя. «Насчет этого тебе бояться нечего?» — с горечью ответил я. «Еще один скандал погода не сделает. Тебе не обязательно оскорблять меня. Я не мог на нее злиться. Слишком сильно любил ее. Я упал на колени рядом с ней и обнял ее». «Ох, Джулия, Джулия, прости меня. Я не хотел тебя обидеть. Но ради бога, не будь такой холодной. Я люблю тебя, люблю. Будь добра ко мне». «Думаю, ты и видел от меня только добро. В конце концов, невелика важность. Я воспринимала все так же несерьезно, как и ты». «Что ты хочешь этим сказать?» — в ужасе воскликнул я. Она пожала плечами. Полагаю, ты нашел меня симпатичной женщиной и решил, что можешь посвятить свободное время приятной любовной интрижке. Едва ли ты мог ожидать, что твои комплименты произведут на меня неизгладимое впечатление. Ты хочешь сказать, что не любишь меня? Я люблю тебя точно так же, как ты любишь меня. И я не вижу тебя ланцелотом, а себя геневрой. Я по-прежнему молча стоял рядом с ней на коленях, а в голове, казалось, один за другим лопались сосуды. «Ты знаешь», — продолжила она, — «нельзя любить вечно». «Но я люблю тебя, Джулия, люблю всем сердцем и душой. Раньше я любил по случаю, и от нечего делать, но любовь к тебе совсем другая, клянусь тебе, для меня это вопрос жизни и смерти». «Мне это говорили так часто». Я начал терять голову. «Ты хочешь сказать, что между нами все кончено?» Ты хочешь сказать, что больше не хочешь иметь со мной никаких дел? Я не говорю, что больше не хочу видеть тебя. Но любовь, я жажду любви. Она пожала плечами. Но почему? В отчаянии спросил я. Почему ты не хочешь дать ее мне, если рвешь со мной целиком и полностью? Человек не власти над своими чувствами. Любовь приходит и уходит. И ты совсем меня не любишь? Нет. господи но почему ты говоришь мне об этом именно сегодня когда нибудь пришлось бы сказать но почему не вчера не позавчера почему именно сегодня она не ответила потому что вернулся Джорджо до да Лести?» она посмотрела на меня ее глаза блеснули и что они наговорили тебе о нем он побывал здесь сегодня ты думала о нем когда я пришел млела после его объятий «Как ты смеешь?» — единственный любовник, которому ты оставалась верна. «Ты клялся, что не веришь сплетням, а теперь, стоило мне отказать тебе, готов поверить каждому дурному слову обо мне. Я думала, ты доверяешь мне. Я верю каждому слову, сказанному о тебе. Я верю, что ты распутница». Она вскочила с дивана, и теперь мы стояли лицом к лицу. «Тебе нужны деньги?» «Что ж, мои деньги не хуже любых других. Я заплачу за твою любовь. На, бери их!» Я достал из кармана несколько золотых монет и швырнул ей под ноги. «Ах!» — в негодовании воскликнула она. «Мерзавец, уходи, уходи!» Она указала мне на дверь. Тут меня охватил ужас. Я упал на колени, схватил ее за руки. «Прости меня, Джулия, я не знаю, что говорю. Я обезумел!» Но не лишай меня своей любви. Только ради нее я и живу. Ради Бога прости меня. Джулия, я люблю тебя. Люблю. Я не могу жить без тебя. Слезы брызнули из моих глаз. Я не мог их остановить. Оставь меня, оставь. Я устыдился собственного унижения. В негодовании встал. Какая же ты бессердечная. Ты не имеешь никакого права так относиться ко мне. Никто не обязывал тебя дарить мне свою любовь. Но раз уж ты это сделала, ты не можешь забрать ее назад. Ни у кого нет права повергать человека в такое горе, как это сделала ты. Ты плохая, злобная женщина. Я тебя ненавижу. Я стоял перед ней, сжав руки в кулаки. Она в испуге отпрянула. Не бойся. Успокоил я ее. Я к тебе не прикоснусь. Я слишком сильно ненавижу тебя. Тут я повернулся к распятию и вскинул руки. «Господи, прошу Тебя, пусть к этой женщине отнесутся так, как она отнеслась ко мне». И добавил, уже обратившись к Джулии, «Я надеюсь, что Ты станешь такой же несчастной, как я. И я надеюсь, что несчастной Ты станешь в самое ближайшее время». Я оставил ее и в ярости так сильно хлопнул дверью, что она едва не сорвалась с петель. Глава тринадцатая. Я возвращался домой в отчаянии и более всего напоминал человека, которому вынесли смертный приговор. Голова разламывалась. Иногда я останавливался и сжимал ее обеими руками, чтобы не дать расколоться на куски. Я не мог осознать, что произошло. Знал только, что все ужасно. Я чувствовал, что схожу с ума. Я легко мог покончить с собой. Наконец, добравшись до дому, я рухнул на кровать и попытался взять себя в руки. Все мое существо ополчилось на эту женщину. Как мне хотелось, чтобы сейчас она оказалась передо мной. Я бы сжимал и сжимал ее мягкую белоснежную шею, пока не лишил бы жизни. Ох, как я ее ненавидел! В конце концов я заснул, и забытье принесло успокоение. Пробудившись, я какое-то время лежал, не думая ни о чем. Потом внезапно все вернулось. И кровь бросилась мне в лицо, когда я вспомнил, как унижался перед ней. Наверное, сердце у нее тверже камня, раз она видела мою беду и не пожалела меня. Она видела мои слезы, но они ее не тронули. Все это время, когда я умолял пощадить меня, она более всего напоминала мраморную статую. Она видела мои страдания и жар моей любви, но проявила полное безразличие. «Ох, я презирал ее!» Я знал, даже когда обожал ее до безумия, что именно моя любовь придает ей те самые качества, которые вызывали у меня благоговейный трепет. Я же видел, что она невежественна и глупа, но меня это не беспокоило, потому что я любил ее, а в ответ получал ее любовь. Но теперь, увидев, какая она бессердечная и бесчувственная к несчастьям другого, я не просто ненавидел ее, я ее презирал. Презирал и себя за то, что полюбил ее. Презирал себя за то, что по-прежнему любил. Я поднялся и занялся привычными повседневными делами, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей, но вновь и вновь возвращался к своему горю и в сердце проклинал эту женщину. Не Миззида, как и всегда, не Миззида. По глупости я забыл про нее, а ведь следовало помнить, что всю мою жизнь счастье сменялось бедой. Я пытался отвадить зло жертвоприношениями. Я радовался несчастьям, которые сваливались на меня. Да только радость эта ничего не меняла, и неизбежно Немезида приходила вновь и ввергала меня в несчастье. Но в последнее время я о ней забыл. Какая там Немезида, если я думал, что на этот раз счастье так велико, что продлится вечно. Оно выглядело таким здоровым и сильным, что у меня и мысли не возникало о его кончине. Я забыл про богов. Я думал только о любви и Джулии. Матео попросил меня пойти во дворец графа с ним и Кетчо. Джеролома позвал их, чтобы показать вновь отделанные залы. Я не пошел. Мне хотелось посидеть в одиночестве и подумать. Но мысли сводили с ума. Вновь и вновь я повторял каждое слово нашей ужасной ссоры, и ее жестокость ввергала меня во все больший ужас. Какое право имела она делать меня таким несчастным? Неужели в мире и без того не хватало страданий? Ох, как бессердечно она себя повела! Я уже не мог оставаться один, сожалел, что не пошел во дворец графа. Одиночество тяготило меня. Часы тянулись, как годы, разум заволокло туманом, апатия нарастала. Наконец они вернулись, и Матео рассказал мне о том, что происходило во дворце. Я пытался слушать, забыть о своем горе. Граф держался любезно. Сначала показал прекрасную коллекцию картин, которую он собрал, чтобы украсить коридоры и залы дворца. Потом он повел гостей в апартаменты Екатерины, где они нашли графиню в окружении детей. Хозяйка приняла их радушно, похвалила Матео за галантность, как будто меня все это интересовало. Дети подбежали к Кетчу и, завладев его вниманием, увлеклись своей игрой. Остальные стояли и смотрели, как Кетчо играет с маленькими мальчиками, и в какой-то момент Джероломо, положив руку на плечо Кетчо, заметил. «Видишь, дорогой друг, никакой вражды между нами нет. Если малыши так искренне тебя любят, неужели ты думаешь, что я могу тебя ненавидеть?» Когда они собрались уходить, граф проводил их до ворот и тепло с ними попрощался. Наконец наступил вечер. Я смог закрыться в своей комнате. Подумал с горькой улыбкой, что именно в этот час я обычно уходил к Джулии. Но теперь наши встречи остались в прошлом. Печаль так придавила меня, что я даже не мог злиться над Джулию. Забыл об унижениях, которым она меня подвергла. Чувствовал только разбитое сердце. Не сумел сдержать слез и заплакал, уткнувшись лицом в подушку. Последний раз я плакал давным-давно. Маленьким мальчиком, но этот удар лишил меня мужества, и я предался горю всей душой, ничего не стыдясь. Я потерял уважение к себе, моя судьба более не интересовала меня. Рыдания накатывали, как волны, вызывая боль, рвущую грудь. Но в то же время, принося облегчение, измотанный до нельзя, я заснул. Но я знал, что происходящее со мной не скрыть, и Матео вскоре все заметил. Что с тобой, Филиппа? спросил он. Я покраснел и замялся с ответом. Ничего? Все-таки выдавил из себя. Я подумал, что ты несчастен. Наши глаза встретились, но я не смог вынести его вопрошающий взгляд и уставился в пол. Он подошел ко мне, сел на подлокотник кресла, положил руку мне на плечо и с любовью спросил: Мы же друзья, так, Филиппа? Да. Ответил я, улыбнувшись и взяв его руку. «Так почему бы тебе не довериться мне?» «С удовольствием», — ответил я после паузы. Мне было необходимо выговориться и излить душу. Я отчаянно нуждался в сочувствии. Он ласково провел рукой по моим волосам. Еще какое-то время я молчал, а потом уже ничего не мог поделать и выложил всю историю от начала и до конца. «Бедняга!» Пожалел он меня, когда я закончил рассказ, а потом скрипнул зубами. Она чудовище, эта женщина. Мне следовало внять твоему предупреждению, Матео, а я повел себя глупо. Да кто слушает советы? Он пожал плечами. Я и не ждал, что ты мне поверишь. Но теперь я тебе верю. Я прихожу в ужас, когда думаю о ее равнодушии и жестокости. Хорошо, что теперь все закончилось. Безусловно. Я ненавижу и презираю ее, разве что мне хочется встретиться с Джулией лицом к лицу и высказать все, что я о ней думаю. Я думал, что разговор с Матео принесет облегчение. Я думал, что худшее позади, но ночью тоска обрушилась на меня с еще большей силой. Лежа в кровати, я стонал, не находя себе места. Чувствовал себя невероятно одиноким. Родственников у меня не было, за исключением сводного брата. Мальчика лет двенадцати, которого я видел считанные разы, и когда я бродил по свету, будучи изгнанником, меня постоянно преследовал демон одиночества. Иногда, не имея рядом близкого человека, я чувствовал, что могу покончить с собой. Но влюбившись в Джулию, я громко кричал от счастья. Я забыл обо всем, полностью отдавая себя пожару страсти. Все тяготы, все проблемы отступили, потому что годы одиночества закончились и появился человек. которому я мог отдать свою любовь. Я напоминал корабль, прибывающий в гавань. Паруса убирают, палубу драят, готовясь к заслуженному отдыху. И теперь все закончилось? Господи, подумай только, мои надежды разлетелись в дребезги буквально за несколько минут, и мой корабль вместо тихой гавани попал в шторм. Яркие звезды скрылись за тяжелыми облаками. На контрасте со слепительным светом недавнего прошлого нынешняя тьма стала еще более давящей. Я застонал, охваченный горем, вознес молитву Господу, попросив помощи. Мне не хотелось жить. Как я мог оставаться на этой земле с зияющей пустотой в сердце? Я не хотел проводить дни, недели и годы, пребывая в таком отчаянии. Здравый смысл подсказывал мне, что время — лучшее лекарство — Но я понимал, на выздоровление уйдут годы, и каждое мгновение будет наполнено страданиями. А когда я думал о том, что потерял, агония становилась невыносимой, желаемое становилось явью, я сжимал Джулию в объятиях и говорил, прижимаясь губами к ее губам, «Как ты могла?» Я закрывал лицо руками, чтобы в полной мере насладиться моей грезой. Я чувствовал аромат ее дыхания и легкие прикосновения ее волос. Но на какие-то мгновения я пытался ухватиться за ее образ и удержать его, но он исчезал, оставляя меня с разбитым сердцем. Я знал, что ненависти к ней во мне нет. Я притворялся, что ненавидел ее, и лишь на словах. Сердцем я по-прежнему любил ее, даже еще более страстно. Меня не волновало, что Джулия показала себя бессердечной, жестокой и злобной. Меня это не касалось. при условии, что я мог сжимать любимую в объятиях и покрывать поцелуями. Я презирал ее. Я знал, чего она стоит, и при этом по-прежнему безумно ее любил. Ох, если бы она вернулась ко мне! Я бы с готовностью забыл все и простил ее. Нет, я бы вымаливал прощение, ползая у ее ног, если б только она позволила мне опять наслаждаться ее любовью. Я хотел прийти к ней, упасть на колени и молить о милосердии. но с чего я решил, что она изменится за несколько дней. Я знал, что Джулия отнесется ко мне с тем же безразличием, только к нему добавится еще и презрение ко мне. Мысль о ее хладнокровии и жестокости ударила словно молния. Нет, я дал себе слово, что больше такого не повторится. Я почувствовал, как краснею, вспомнив об унижениях, через которые мне пришлось пройти. Но, возможно, она сожалела о содеянном. Я знал, что гордость не позволит Донне прийти или послать за мной, но, возможно, мне следовало дать ей шанс. Если бы мы увиделись на несколько мгновений, как знать, может, этого и хватило бы, чтобы все устроилось, я вновь обрел счастье. И тут же во мне забурлила надежда. Я подумал, что идея очень даже хороша. Не могла Джулия быть такой бессердечной, чтобы не сожалеть о случившемся. а я со всей готовностью восстановил бы с ней прежние отношения. Мое сердце гулко и радостно забилось, но я не решился пойти к ней. Я знал, что завтра найдут Жулию в доме отца на банкете в честь каких-то друзей. Там я мог заговорить с ней, как бы между прочим, словно мы добрые знакомые. А потом при первой уступке со стороны любимой, даже заметив намек на сожаление в ее глазах, я бы просто запрыгал от радости». Довольный придуманным планом, я заснул счастливым с именем Джулии на устах и ее образом в сердце. Глава четырнадцатая Я пришел во дворец Маратини, и сердце билось, как барабан. Огляделся в поисках Джулии. Ее, как и всегда, окружали воздыхатели, и мне показалось, что она даже более оживленная, чем обычно. Еще никогда она не казалась мне такой прекрасной, Одетая в белое, с жемчужинами, вшитыми в рукава, она выглядела как невеста. Она сразу же увидела меня, но сделала вид, что не заметила, продолжив разговор с окружавшими ее поклонниками. Я подошел к ее брату Алессандро и как бы невзначай спросил его. «Мне говорили, что кузен твоей сестры приехал в Фарли. Он сегодня здесь?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Джорджу долезьте!» да пояснил я. «Ох, вот ты о ком! Нет его здесь нет. Он и муж Джулии не ладили, так что...» «А почему они не ладили?» Не сдержался я и понял, что вопрос неуместный. «Не знаю. Родственники частенько враждуют друг с другом. Может, не поделили наследство. И это все?» «Насколько мне известно, да. Я вспомнил, что до лиц, заинтересованных сплетня, доходит позже всех». Муж ничего не слышит об измене жены, тогда как весь город уже обсуждает мельчайшие подробности. «Я бы хотел повидаться с ним», — продолжил я. «С Джорджо? Он слабак, из тех, кто сначала грешит, а потом кается. Это не тот недостаток, в котором можно тебя упрекнуть, Александра», — улыбнулся я. «Искренне надеюсь, что ты прав. В конце концов, если у человека есть совесть, неправильного он не совершит». А если уж такое случилось, он должен быть дураком, чтобы потом в этом раскаиваться. Нельзя сорвать розу, не уколовшись шипом. Почему нет? Надо только соблюдать осторожность. На дне любой чашки будет отстой, но пить его не обязательно. Ты, как я понимаю, для себя уже решил, что отправишься в ад, если согрешишь. Это честнее, чем пролезать на небеса через черный ход, становясь праведным. Когда ты слишком стар, чтобы грешить, я согласен с тобой. Едва ли кто будет уважать человека, который подается в монахи потому, что его преследуют неудачи. Я увидел, что Джулия одна, и воспользовался возможностью заговорить с ней. «Джулия!» — позвал я, подходя к ней. Она смотрела на меня в недоумении, казалось, не могла вспомнить, кто я такой. «Ах, мессир Филиппо!» — воскликнула она, словно память наконец-то подсказала ей правильный ответ. «После нашей последней встречи прошло не так много времени, чтобы ты забыла меня. Да, я помню, что в последний раз, оказав мне честь и посетив меня, вы повели себя крайне грубо». Я молча смотрел на нее, не зная, что ей ответить. «Ну?» Но... Она улыбалась, глядя мне в глаза. «И тебе больше нечего мне сказать?» — спросил я. понизив голос. «А что бы вы хотели от меня услышать? Ты такая бессердечная!» Она вздохнула, посмотрела в другой конец зала, словно надеясь, что кто-то подойдет и прервет этот надоевший ей разговор. «Как ты могла?» прошептал я. Несмотря на самоконтроль на щеках Джулии, проступил румянец. Какое-то время я рассматривал ее, а потом отвернулся. Теперь уже я не сомневался в ее равнодушии, Покинув дворец Маратини, я отправился бродить по городу. Встреча с Джулией пошла мне на пользу. Я окончательно убедился, что моя любовь отвергнута. Остановился, топнул ногой и дал себе слово, что больше не буду ее любить. Забуду эту презренную, злобную женщину. Гордость не позволяла мне присмыкаться перед нею. Я даже жалел, что не убил ее. На этой прогулке я решил, что должен собрать волю в кулак и покинуть Фарли. Вдали от города у меня возникнет множество дел, и очень скоро я найду другую женщину, которая займет место Джулии. Она не единственная женщина в Италии, и уж точно не самая красивая, и не самая умная. Пройдет месяц, и я сам буду смеяться над своими душевными терзаниями. В тот же вечер я сказал Матео, что собираюсь покинуть Фарли. Почему? — изумленно спросил тот. — Я живу здесь уже несколько недель, — ответил я. Нельзя злоупотреблять гостеприимством. «Чушь! Ты знаешь, я буду рад, если ты останешься здесь на всю жизнь!» «Ты очень добр», — рассмеялся я. «Но дом-то не твой. Это не имеет никакого значения. Кроме того, Кетчу очень привязался к тебе, и, я уверен, хочет, чтобы ты как можно дольше жил в его доме. Разумеется, я знаю, что ваше гостеприимство не знает границ, но мне уже хочется вернуться в Читади Костелла. Почему?» В голосе Матео слышалось сомнение. «Приятно, знаешь ли, приехать на малую родину. Ты провел вдали от Костелло десять лет. Я не понимаю, с чего такая спешка?» Я уже собрался запротестовать, но тут вошел Кетчо, и Матео прервал меня. «Послушай, Кетчо, Филиппа говорит, что хочет нас покинуть». «Но он же не хочет», — рассмеялся Кетчо. «Я действительно должен», — ответил я без тени улыбки. «Да нет же!» — покачал головой Кетчу. Нам не обойтись без тебя, Филиппо. — Для спешки с возвращением в Костелло причину тебя нет, — заявил он, когда я изложил свои доводы. — Я уверен, что скоро ты нам очень понадобишься. Крепкий меч и храброе сердце никогда не бывают лишними. Я пожал плечами. — Здесь все спокойно, как на кладбище. — Внешне, да, но это лишь видимость. Я уверен, это затишье перед бурей. Не может же и дальше так себя вести. Его долги растут с каждым днем, и, соответственно, связанные с ними проблемы. Он должен что-то предпринять. Любая попытка поднять налоги вызовет волну возмущения, а потом всякое может случиться. Меня начала раздражать их настойчивость, и я ответил излишне резко. Нет, я должен ехать. Останься еще на месяц, я думаю, решающая стычка произойдет раньше. Я не видел разницы между месяцем и годом. Я неважно себя чувствую и думаю, что мне необходима смена обстановки. Кетчу на мгновение задумался. «Очень хорошо. Мне нужен надежный человек, чтобы поехать во Флоренцию и завершить одно дело с Лоренцо де Медичи. Ты обернешься за полмесяца. Если ты неважно себя чувствуешь, то эта поездка подбодрит тебя. Поедешь?» Я задумался. Полмесяца не такой уж длинный срок, но новые впечатления отвлекли бы меня, и Флоренцию мне хотелось увидеть. В общем, я решил, что этого времени все-таки хватит, чтобы излечиться от тоски. «Поеду», — кивнул я. «Отлично. И у тебя будет приятный компаньон. Я уже говорил насчет этой поездки с Шепионой Маратини. У меня и мысли не было, что ты захочешь покинуть Форли. Но, возможно, это и правильно — отправить вас двоих. Если я поеду, то один», — возразил я. Кетчоу уставился на меня. «Почему?» «С Шепионе мне скучно». Я же хочу в полной мере насладиться поездкой. Я твердо решил, что ни один из маратини мне не нужен. Как тебе будет угодно, — пожал плечами Кетчу. Я скажу шапионе, что он потребуется мне для другого дела. Спасибо. Когда ты поедешь? Тотчас же. Тогда пойдем, я тебе все расскажу и дам необходимые бумаги. Глава пятнадцатая. На утро я сел на лошадь и отправился в путь вместе с Матео, который вызвался меня проводить. Но у городских ворот стражник загородил нам дорогу и спросил, куда мы направляемся. — Туда, — коротко ответил я, двинувшись дальше. «Стоять — Стоять! — крикнул стражник, ухватившись за уздечку. — Что это значит? — возмутился Матео. — Ты знаешь, кто мы? — У меня приказ никого не выпускать из города без разрешения моего капитана. — Какие тут тираны! — вскричал Матео. «Так какого черта ты здесь торчишь? Зови своего капитана!» Стражник махнул рукой другому солдату, который ушел в караульню. Сам он продолжал держать уздечку. А я в это утро пребывал в дурном настроении. «Будь добр, убери руки!» буркнул я. Судя по выражению его лица, он собирался мне отказать. «Сделаешь, что тебе говорят?» Он колебался, и я двинул рукояткой хлыста ему по пальцам. Он тут же, выругавшись, Убрал руку и, похоже, проткнул бы меня мечом, если бы посмел. Мы нетерпеливо ждали, а капитан все не появлялся. Какого черта он не выходит? спросил я, и Матео, повернувшись к другому солдату, приказал. Пойди и скажи ему, чтобы он немедленно пришел. В этот момент появился капитан, и мы все поняли, потому что перед нами появился Эрколе Пьечентини. Он то ли увидел, как мы подъезжали к воротам. то ли прознала моей поездке. Вот и решил поизмываться над нами. Мы оба пришли в ярость. «Какого черта вы не поторопились, когда я послал за вами?» — спросил Матео. Он нахмурился, но не ответил. Повернувшись ко мне, спросил. «Куда вы направляетесь?» Мы с Матео переглянулись. Потрясенный дерзостью Эркали, и я взревел. «С какой стати вы нас остановили? Я имею право отказать в проезде любому». Думаете, что говорите!» — воскликнул я. «Клянусь, граф узнает о вашем поведении, а нынче у графа вошло в привычку делать все, как говорят ему Дорси. Я ему это передам!» — прорычал Пьячинтини. «Передавайте ему что угодно. Думаете, меня это волнует? Можете сказать ему, что я считаю его капитана грубияном? Вы не проедете, пока я не дам на то разрешение!» «Клянусь Богом!» воскликнул я вне себя от ярости. «Я не могу разобраться с вами здесь, но если мы когда-нибудь встретимся в Читаде де «Можете рассчитывать на любую сатисфакцию», с жаром ответил он. «Сатисфакцию? Я не собираюсь пачкать мой меч, скрестив его с вашим. Я прикажу своим слугам отхлестать вас плетьми в публичном месте». Я испытывал огромное удовольствие, бросая ему в лицо эти слова. «Поехали!» подал голос Матео. «Нечего терять время!» Мы пришпорили лошадей, стражники посмотрели на своего капитана, ожидая приказа остановить нас, но он промолчал, и мы миновали ворота. Когда отъехали на какое-то расстояние, Матео повернулся ко мне. Джеролома что что-то задумал, иначе Эркали никогда не решился бы на такое!» «Это всего лишь бессильная злость глупца», — ответил я. «Граф, скорее всего, очень разозлится на него, услышав об этом». Мы проехали несколько миль, а потом Матео повернул назад. Оставшись один, я облегченно вздохнул. На какое-то время я получил возможность наслаждаться полной свободой. Перевернулась еще одна страница моей жизни. Я мог забыть о ней и ждать чего-то нового. Мартовский ветер будоражил мою кровь, заставляя ее бешеным мчаться по венам. Ярко светило солнце, цвели яблони, груши, миндальные деревья. ветви плотно укутывал белый и розовый снег. Радовали глаз нарциссы и анимоны. Каждая олива светилась счастьем. Весь мир смеялся этим ясным весенним утром, и я смеялся громче всех. Бодрящий весенний воздух опьянил меня. Я вонзил шпоры в бока моей лошади и помчался галопом по тихой и пустынной дороге. Я решил забыть Джулию, и мне это удалось. потому что перемена обстановки позволила отвлечься от грустных мыслей и взглянуть на мир во всей его красоте. Но я не властвовал над своими снами. Ночью она пришла ко мне, села рядом, обвела шею руками, ласкалась, стремясь заставить забыть об испытанных страданиях и сколь горьким стало пробуждение. Но я надеялся, что скоро уйдут и сны, и тогда я окончательно обрету свободу. Я скакал, крепким духом и в прекрасном настроении, по бесконечным дорогам, останавливаясь в придорожных гостиницах, через горы, минуя деревеньки, замки и процветающие города, и, наконец, оказался в центре Тосканы и увидел перед собой крыши Флоренции. В гостинице я привел себя в порядок и отправился гулять по городу, пробуждая воспоминания. Обошел собор санта мария дель Фьоре. Прислонившись к стене одного из домов на дальней стороне площади, полюбовался прекрасной апсидой с мраморными панелями, сверкающими под лунным светом. Один вид собора наполнял меня покоем и умиротворением, очищал от всего греховного. Потом я вошел в баптистерий, чтобы в сумрачном свете рассмотреть удивительные двери работы Гиберти. Баптистерий, пристройка к церкви или отдельное здание – предназначенная для совершения крещения. Лоренцо Гиберти. Годы жизни. 1378-1455. Итальянский скульптор, ювелир, историк искусства, делом всей жизни и главным произведением Гиберти стали бронзовые двери, северные, 1403-1424 годы и восточные, 1425-1452 годы. для Баптистерия во Флоренции. В столь поздний час улицы совершенно опустели, и, прогуливаясь по площади Синьерии, я увидел перед собой мрачный каменный дворец с башнями. Спустился к реке Арно, посмотрел на сверкающую под луной воду, на мост, облепленный домами, и, глядя на всю эту красоту, нашел странным, что деяния человека могут быть хорошими и чистыми, хотя сам человек столь злобен. На следующий день я занялся порученным мне делом. Я привез с собой рекомендательное письмо для Лоренца, открывающее все двери, поэтому меня тут же провели к герцогу. В комнате были двое. Один молодой, с лицом овальной формы, с резкими чертами и восхитительной кожей, с темно-каштановыми локонами, не спадающими на лоб и уши. Но прежде всего взгляд приковывали огромные карие глаза, нежные, и меланхоличные, Я подумал, что никогда раньше не видел мужчины красивее. Рядом с ним, оживленно разговаривая, сидел неприметный мужичонка, согнутый, морщинистый и жалкий, выглядевший продавцом из суконной лавки, если б не массивная золотая цепь на груди до одежда из темно-красного бархата с расшитым воротником. И лицо его не отличалось красотой, большой нос, широкогубый рот, маленькие глазки, блестящие и проницательные. Коротко стриженные тонкие волосы, желтая в крупных порах и морщинах кожа. Лоренца де Медичи. Когда я вошел в комнату, он остановился на полуфразе, а потом обратился ко мне. У него был неприятный грубый голос. Месье Филиппо Брандолини, как я понимаю, рад вашему приезду. Боюсь, я вам помешал. Я посмотрел на юношу с меланхоличным взглядом. Нет, нет. — радостно возразил Лоренцо. — Мы говорили о Платоне. Мне действительно надо бы заниматься более серьезными делами, но я никогда не могу отказать Пико. То есть я видел перед собой знаменитого Пика Делла Мирандолу, Джованни Пика Делла Мирандола. Годы жизни. 1463-1494. Итальянский мыслитель эпохи Возрождения. Представитель раннего гуманизма. Я вновь посмотрел на него и почувствовал зависть. Одному человеку достались такой ум и такая красота, явная несправедливость со стороны природы. И я нахожу эту тему невероятно интересной. «Да, пиршество ума!» Лоренцо хлопнул в ладоши. «Тема эта неисчерпаема. Я могу говорить об этом днем и ночью целый год, а потом обнаружить, что не сказал и половины того, что хотел. Ты так много об этом знаешь?» Пико рассмеялся. «Что можешь дать обширный комментарий на каждую фразу Платона?» «Ты негодяй, Пико!» — со смехом ответил Лоренцо. «И каково ваше мнение о любви, миссир?» — добавил он, повернувшись ко мне. Я ответил с улыбкой. «Судьба мне кажется несчастной, когда любовь всего меня лишает, став бесконечных мук причиной». Эти строки принадлежали перу Лоренца. Услышав их от меня, он улыбнулся и понял, что его могла пронять только более тонкая лесть. «У вас душа придворного, мессир Филиппо», заявил Лоренцо на мою цитату. «Жаль, что вы предпочитаете свободу». Она разлета в воздухе Флоренции, и человек впитывает ее в себя каждой порой. «Что, свобода?» «Нет, душа придворного». Лоренцо пристально глянул на меня, потом на Пика, который с трудом подавил улыбку, вызванную моим язвительным замечанием. — Ладно, с каким делом вы приехали из Фарли? — спросил он, но едва я начал объяснять подробности, прервал меня. — Все это вы уладите с моими секретарями. Расскажите мне, какова обстановка в городе. Ходили слухи о волнениях? Я взглянул на Пика, который при этих словах поднялся. «Я вас оставлю. Политика не для меня». Я рассказал Лоренцо обо всем, что произошло. Слушал он внимательно, изредка прерывая мой рассказ вопросом. Когда я закончил, спросил. «И что будет теперь?» Я пожал плечами. «Кто знает?» «Мудрый человек знает!» Воскликнул Лоренцо. ибо он принял решение и сделает все, чтобы оно реализовалось. Только глупец доверяется случаю и ждет, куда кривая вывезет. «Скажите своему господину...» «Простите?» — прервал я его. Он сердито глянул на меня. «Я просто хотел узнать, о ком вы говорите», — пробормотал я. Он понял и улыбнулся. «Извините». «Я думал, вы из Форли. Разумеется, теперь вспомнил, что вы гражданин Костелла, и всем известно, как трепетно ваши сограждане относятся к свободе и как дорожат ею». Тут он меня, конечно, задел за живое, потому что Чита де Костелло стал одним из первых городов, потерявших свободу, и, в отличие от других, совершенно не стремился ее вернуть. «Тем не менее...» Продолжил Лоренцо. «Передайте Кетчо Дорси, что я знаю Джеролла Мариарио. Именно он и его отец руководили заговором, в результате которого погиб мой брат. А я едва избежал той же участи. Напомните ему, что граф не привык прощать или забывать нанесенные ему оскорбления. Вы говорите, Джероллама неоднократно угрожал Кетчо». Тот как-то отреагировал, встревожился. А помимо этого, я смотрел на Лоренца, пытаясь понять, что он хотел этим сказать. Он решил сидеть тихо и ждать, пока Джеролама найдет способ реализовать свои угрозы. Ему говорили, что это решение не из лучших, осторожно ответил я. И что он на это сказал? Он напомнил об исходе неких недавних. событий. Лоренцо отвел от меня взгляд, словно понял тайный смысл моих слов, и теперь ему известно все, что он хотел знать. Старик поднялся и прошелся по комнате, потом повернулся ко мне. «Скажите, Кетчо, что положение Джеролама крайне неустойчивое. Папа настроен против него, хотя и делает вид, что поддерживает». «Вы помните, как Дзампеши захватил его замок Сан-Марка?» Джеролама понял, что сделано это с молчаливого согласия папы, и не решился его отбить. Ладовика Сфорца без сомнения пришел бы на помощь своей сводной сестре, но он воюет с Венецией, и если народ Фарли ненавидит графа... «Так вы советуете?» «Я ничего не советую». Но дайте Кетчу знать, что только дурак ставит перед собой цель, которую не может или не хочет достигнуть, а мужчина, который достоин зваться мужчиной, уверенно и с ясным умом идет к цели. Он видит суть и отметается ложное, и когда разум подсказывает ему средства для достижения этой цели, он глупец, если отказывается воспользоваться ими, если же он мудр. то действует быстро и без колебаний. Передайте это Кетчу. Он плюхнулся в кресло, облегченно выдохнув. «Теперь мы можем поговорить о другом. Пико!» Появился слуга, чтобы сказать, что Пика ушел. «Вар-вар!» поскликнул Лоренцо. «И я вижу, вы тоже хотите уйти, мисс Брандолини. Но вы должны вернуться завтра. Мы собираемся разыграть диалоги Платона и кроме остроумия латыни вы увидите юность и красоту Флоренции. Когда я уходил, он добавил, «Мне нет нужды предупреждать вас, что разговор наш не предназначался для посторонних ушей».